Окружная тюрьма, в которую меня привезли, находилась в достаточном отдалении от дома Малкольма. Где-то между столицей и моим городком. Все то время, что пришлось провести в дороге, я пыталась собраться с мыслями. И выстроить хоть какой-то план собственной защиты. Не покидала уверенность в ошибке Лорна. Но зная его отношение к работе и въедливость к мелочам, я вполне допускала, что он мог что-то пронюхать. Вот только каким образом он свяжет воедино все преступления? Мне было непонятно. Оставалось ждать и надеяться. Когда мы прибыли к огромному трехэтажному зданию, больше напоминающему крепость, моей уверенности поубавилось. Строения, подобные этому, внушали ужас одним своим видом, не говоря уже о назначении, которое выполняли. Комфортными условиями здесь и не пахло, а вот грехами так и разило. В этом месте явно содержали опасных преступников. Наводили на эту мысль массивные стены, вырубленные из каменных валунов. Не уступали своей серьезностью решетки из толстых металлических прутьев на окнах. Лорен вышел из экипажа и обратился к одному из сопровождающих нас полицейских. «Ведите ее в камеру!» «Постойте!» – не сдержавшись, прокричала я, возмущаясь такому решению. «А как же допрос? Вы совершаете ошибку!» «Допрос мы проведем завтра», – сухо ответил детектив. «А пока у вас будет время подумать». «Подумать о чем?» – не понимала я. «О том, стоит ли упростить ход следствия и надеяться на смягчение обвинения, или дальше строить из себя невинную овечку». Он был серьезен и на все сто процентов уверен в доказательстве моей вины. Мне же терять было нечего. Я пустила в ход свое последнее оружие. Лорн, услышав свое имя, он обернулся. Скажите честно, вы мстите за отказ быть с вами? Не кажется ли вам, что это не по-мужски, если вы не чураетесь любых способов добиться желаемого? Вы заигрались, баронесса. Лорн подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза. Пора сбросить маски и показать свое настоящее лицо. Кстати, а какой цвет ваших волос настоящий? Тот, что был, или тот, который сейчас? «Не ваше собачье дело», – огрызнулась я. «Камеру ее!» Тон мне рявкнул он и жестом указал полицейскому увести подозреваемую. Надсмотрщик то и дело толкал меня в спину, поторапливая. Вот только мне вовсе не хотелось спешить. Я пыталась запомнить все коридоры, повороты и расположение окон, коих здесь было немного, и с каждым шагом все больше убеждалась, что выхода нет. Столкнув меня в камеру, полицейский закрыл решетку и удалился по коридору. Я слышала разносящийся гул его шагов, и каждый удар моего сердца вторил им. «Ненавижу тебя, Лорн! Ненавижу!» Обреченно простонала я. По щекам текли слезы. Мне никогда не доводилось испытывать большего унижения, чем сейчас. Повсюду разносился писк. Сновали крысы, и кто-то постоянно кашлял и сплевывал в соседних камерах. Я опустилась на старую потрепанную подстилку и закрыла лицо руками. Правильнее было бы сейчас заснуть. Но как это сделать, когда от всего здесь веяло враждебностью, болью, пороками? Голова кружилась от обилия запахов, зловония и человеческих грехов. Причем последние сводили с ума куда больше – чем сырость и повсюду разбросанная гниющая солома. На миг я представила, что сейчас испытывают мои родные. Наверняка матушка и не бессмысленно бьются в истерике, рыдая и умоляя графа помочь. На их месте я бы тоже первым делом обратилась к нему. Он единственный, кто мог бы хоть что-то сделать. А матушкины столичные связи? Сейчас на всех ее знакомствах поставлен крест позора. Даже если мне удастся доказать невиновность. В честь семейной фамилии своим арестом я подпортила бесповоротно. Обедневший рот Клейтон скатился ниже некуда. До убийств.